Глава восемьдесят «Дети», — произнес жаберник, — «почему вы здесь? Вам запрещено появляться в этом месте, а ты, женская особь, вообще подвергнута карантину». Его жабры топорщились от гнева. Весьма возможно, что здесь, внизу, среди чанов, никто не подумал поднять тревогу, и на это существо была возложена ответственность за безопасность подпола. «Неужели он вообще не знает о разрушениях на верхних этажах?» Дашини убрала ладонь из натановой руки. «Тебе не кажется, что уже немного поздно для всего этого?» Жаберник покачал головой. «Слишком поздно не бывает. Господин недвусмысленно запретил бродить здесь, внизу, тебе и таким, как ты. Ваша нечистота отвратительна. Она разъедает». «Она мешает проведению тончайших экспериментов!» «Думаешь, меня это заботит?» Дашини подняла Натанов нож так, чтобы жаберник мог его видеть. «Покажи, где он его прячет!» Жаберник отступил, но лишь на полшага, и почти неощутимо повернул голову. Что бы ни имело в виду Дашини, он не собирался раскрывать секрет. «Кто прячет и что? Возвращайтесь в свои комнаты!» Или мы вернем вас туда силой?» Жаберник на секунду застыл, и в воздухе что-то сгустилось, отозвавшись внезапной болью в Натановой голове. «Я вызвал других!» «Они не придут!» не шагнула к нему. «Они заняты более насущными вопросами, которыми и тебе тоже не мешало бы озаботиться». Жаберник оглянулся назад, словно надеясь увидеть подкрепление, но там никого не было какими вопросами у меня нет никаких вопросов я спросила где он его прячет замолчи каждый твой выдох оскверняет воздух а зловоние твоих выделений поистине невыносимо отведи нас к телу не смутившись крикнула дашини жаберник кинул непроизвольный взгляд в сторону массивной стальной двери в дальней стене прежде чем он успел снова посмотреть на них или хотя бы осознать сделанную ошибку, Натанов нож вонзился в его сердце, а Дышини была на полпути к двери. Позади царила темнота. Где-то капала вода, ощущался сильный запах земли. Дышини подняла Натанов нож, но испускаемое им черное пламя не давало света. «Что там дальше?» – спросил Натан. «Скоро узнаешь». Ширины туннеля едва хватало, чтобы идти по одному, В отдалении виднелось неровное пятно света. Под их ногами были медные, перегороженные распорками направляющие, с выгравированными на них магическими символами, похожие на рельсы, проложенные в шахте, чтобы по ним ездили багонетки. Мало-помалу они приближались к свету, который сперва был всего лишь чем-то, отличающимся от окружающей темноты, но затем приобрел синеватую окраску и определенную текстуру. Он мерцал и переливался призрачными оттенками. Больше того, он двигался, перемещался, словно пятно масла на поверхности воды, отсверкивая и изгибаясь, ни на минуту не оставаясь в покое. Натан остановился. — Я не сделаю ни шагу дальше, пока ты мне не ответишь. Что там, в конце этого туннеля? Дашини повернулась к нему. Нахмурившись, она окинула его долгим оценивающим взглядом и увиденное заставило ее нахмуриться еще больше. «Неужели ты не догадываешься? Твой отец никогда не говорил с тобой о том, чем занимается? Или твоя мать?» Натан покачал головой. «Мне никогда ничего не говорят». Дашини печально улыбнулась. «У меня наоборот. Мама рассказывала мне все, даже если я не хотела слушать». Вздохнув, она положила руку Натану на плечо. В конце этого прохода лежит труп Бога. Твой отец нашел небеса и стащил с них Бога, призвал его так же, как я призвала реку. Твоя мать заманила его на дыбу. Заполучив его в свои руки, они принялись стянуть из него силу, которую использовали, чтобы построить черноводье. Потом, сами того не желая, они его убили. Как? Никто не знает». Но в результате этой случайности мы теперь находимся в той ситуации, в которой находимся. Теперь нахмурился Натан. Я тебе не верю. Как мог ребенок, видевший то, что видел Натан, поверить в нечто подобное? Его отец, согнутый пополам, задыхающийся, одолеваемый червями. Его мать, чернящая себе глаза. Их лачуга в трущобах, сырая и безрадостная. «Только не они!» «Почему?» — улыбнулась Дашини. «Потому что ты привык считать их слабыми? Они не слабые. У них хватило силы на страдание, на жертвоприношение. Казалось, сказанная воодушевила ее. Она положила на землю нож, села перед ним, скрестив ноги, и жестом пригласила Натана сделать то же самое. «Возьми этот нож», — велела она, — «и пронзи мое сердце». Матан отшатнулся, но она схватила его за запястье. «Возьми нож!» Он медлил, и тогда дышини вложила нож в его ладонь. Натан хотел выбросить его, но она обернула его пальцы вокруг рукояти и не отпускала. Она была сильнее. Нож завибрировал в костях его пальцев, словно что-то в нем почуяв. «Я хочу, чтобы ты меня убил, Натан, сейчас!» «Нет!» Даже не заставила его приставить острие ножа к своей грудной клетке. «Почему? Ведь ты убил мою мать, когда он тебя попросил, верно?» В углах Натановых глаз навернулись слезы. Он затряс головой. «Это была книга. Это она меня заставила. Я знаю. Так пускай теперь она заставит тебя убить меня». Натан не мог понять, что происходит. Дыши не прижало острие еще сильнее, так что оно проткнуло ткань ее платья. «Когда ты убил мою мать, это произошло потому, что она сама этого захотела. Она хотела, чтобы ее сила перешла ко мне, потому что есть вещи, которые я могу сделать, а она никогда не могла. Она была жертвой, создавшей меня. Твой отец был жертвой, создавшей тебя». «Ну?» «Можешь ты меня убить?» Натан сосредоточился, поискал искру, но медальон не позволял. Книга не позволяла. Особняк не позволял. Если бы он нашел ее, то не стал бы убивать Дашини, а использовал бы искру, чтобы разжать руку и выпустить нож. Лицо Дашини исказилось гримасой. Острие ножа дошло до кожи. Она тянула к себе его руку, Втискивала нож в свое тело с такой силой, что Натан не был уверен, что сможет долго сопротивляться. Если бы он сейчас нажал, нож в одно мгновение оказался бы в ее сердце. Хочет ли он нажать? Должен ли? Затем Дашиня отпустила его руку, и нож выпал на пол. Он лежал между ними, но их взгляды были направлены друг на друга. «Я понимаю, ты не хочешь меня убивать». Но что, если это в твоих интересах, чтобы я была мертва? Иногда сила — это нечто, что ты должен взять, а иногда это нечто, что ты должен передать другим. И в том и в другом случае бывает трудно понять, что делать. Может быть, ты еще пожалеешь, что не воспользовался этой возможностью. А может быть и нет. Откуда нам знать? Твой отец передал тебе всю свою силу по причинам, которые тебе неизвестны и теперь ты должен решить, что с ней делать». не встала, отряхнула платье и повернулась. «Одно можно сказать наверняка при любых обстоятельствах. Если у нас недостаточно силы, мы всегда можем прибегнуть к помощи плоти Бога», она указала вглубь коридора. «Стоит нам только отыскать тело Бога, и мы сможем все. Господин спрятал его здесь, и поскольку твой отец так и не заявил на него свои права. Здесь оно и осталось. Живая грязь, мертва жизнь, палтусы — все это побочное действие, исходящие от него силы. Это, конечно, перегиб. Ни тебе, ни мне не совладать с таким количеством. Но этого более чем достаточно, чтобы мы смогли выбраться отсюда. Ну ладно, хватит болтать. У нас пополнение в конце туннеля, Пригибаясь к земле, появились два силуэта, и они приближались.